Глава 24 Несмотря на то, что меня отделяет от них расстояние, и на пути стоят все эти странно одетые люди, я всё равно вижу голого мужчину, связанного тёмно-красными верёвками. Что касается того, одета ли его нижняя часть тела, я не могу этого разглядеть из-за стола, стульев и других вещей, которые мешают обзору. Короче говоря, этот парень производит на меня впечатление извращанца. И он, возможно, даже увлекается садомазохизмом. Конечно, не ясно, настоящий ли он извращенец или просто косплеер. «Хорошо, теперь можете войти», — небрежно говорит охранник. «А?» Я не верю своим ушам. Я соврал, что пришёл к вице-президенту Ву, в спешке придумывая оправдание. Я совсем не ожидал, что получу разрешение. Мой первоначальный план состоял в том, чтобы прокрасться внутрь, пока охранник пойдёт спрашивать на ресепшене, и поймать этого человека-гриба. Однако сцена масштабного косплея внутри шокировала меня заставив временно впасть в оцепенение и задаться вопросами «Кто я?», «Откуда я?» и «Что я делаю?». У меня не было возможности воспользоваться этим открытием. Охранник чувствует моё замешательство. «Вице-президент Ву дал вам разрешение войти». «Что, вы не понимаете, что я говорю?» Я ещё больше удивлён. «Вице-президент Ву лично сказал, чтобы меня впустили?» «Ну, он пытается затащить меня в свою маркетинговую команду». Охранник смотрит на меня. «Вы не очень хорошо знакомы с вице-президентом Ву?» «Я встречался с ним всего несколько раз». «Быстро подчеркиваю я». Охранник поворачивается, чтобы посмотреть на внутреннюю часть компании. Видя, что вице-президент Ву нет поблизости, он говорит. «Вице-президент Ву не любит разговаривать. Он не отвечает на вопросы, не даёт указаний. Позже мы выяснили правила. Всё, против чего он не возражает на месте, считается молчаливым согласием. Вот как. Но это также может быть связано с другими причинами. Я когда-то знал одного друга, который не был умным и медленно реагировал. Он понимал первую шутку только тогда, когда кто-то начал рассказывать вторую. Возможно, вице-президент вот такой же человек. Он не отвечает на вопрос, потому что всё ещё переваривает информацию. Ему нужно больше десяти минут, чтобы подумать над ответом. Бормочу про себя, не спорю с охранником. Поскольку у меня есть такая возможность... Мне, очевидно, всё равно, правда ли вице-президент ВУ согласился, или создатель дал ему внешность, но забыл дать интеллект, я тут же прохожу мимо охранника и вхожу в соседнюю компанию. Я осторожно обхожу край комнаты, в которой стоит шум и гамма и происходят всевозможные безумные танцы в поисках человека-гриба, которого я случайно создал. Украшения в виде черепов, кровавого-красный слог картины из кожи — «Ну, мало того, что извращенец-босс по соседству занимается многоуровневым маркетингом, он ещё и верит какой-то странный культ. Осматривая окрестности моё сердце бьётся чаще, желание сбежать усиливается. Если бы я не был ассасином, который способен совершить прыжок веры и обладает сверхъестественными способностями, я бы точно не осмелился оставаться здесь дольше. Идя, я вижу длинный стол, заставленный завтраком». В этот момент мужчина в длинной чёрной мантии с капюшоном вдруг поворачивает голову и смотрит на меня. «Кто вы?» — нерешительно спрашивает он. Я без колебаний отвечаю. «Я косплою сотрудника». «Только потому, что вы все косплоите культистов или всевозможных странных персонажей, это не значит, что мне запрещено играть серьёзную роль». «Сотрудник». Мужчина в замешательстве повторяет мои слова. «Похоже, у него невысокий АКЮ». «Это правда». Если бы я занимался многоуровневым маркетингом, мне бы определённо больше нравились такие участники, и их легко обмануть. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы пройти мимо мужчины в чёрной мантии к длинному столу. Окинув взглядом стол, я вдруг испытываю радость. Я вижу этого человека-гриба. Он лежит в куче жареных грибов, обмазанный соусом, притворяясь обычно нормальной едой. Однако его соблазнительная аура выдаёт его. Несмотря на то, что на длинном столе много еды, он всё равно выделяется. Похоже, у него тоже невысокий IQ. Я делаю вид, что не замечаю его и медленно приближаюсь. Затем я протягиваю руку к человеку-грибу. В этот момент вилка пронзает человека-гриба и поднимает его, прежде чем я успеваю до него добраться. Человек-гриб пытается вырваться, но безуспешно. Он попадает в рот красивого мужчины с вилкой и пережёвывается. Бедняга. Поскольку у него не было рта... Его съели прежде, чем он успел закричать. Я выразительно уставился на мужчину. «Что? Что случилось?» Глухо спрашивает мужчина с андрогенной внешностью, поедая гриб. «Вы в порядке?» — нерешительно спрашиваю я. Красивый мужчина проглатывает последний кусок гриба. «Я в порядке!» «Правда? Вы точно в порядке?» Машинально спрашиваю я. У меня есть неприятное чувство, что такое странное существо, как человек-грипп, не умрёт так легко. Я в порядке. Красивый мужчина качает головой. А вы? Я внимательно наблюдаю за состоянием собеседника. Я с вице-президентом Ву. Как мне к вам обращаться? Выражение лица красивого мужчины становится мрачным. Я мистер А. Я смотрю на него несколько секунд, а затем улыбаюсь. Я иду к вице-президенту Ву. Не раздумывая, я сохраняю улыбку и быстро ухожу от длинного стола и выхожу за дверь. Выйдя из соседней компании, я поворачиваю на лестничную клетку и сдерживаю свои эмоции, и я достаю телефон. «Здравствуйте, это полиция?» Я обнаружил место сбора участников крупномасштабной финансовой пирамиды.